Голова 1032. Призыв в тени предка. Ван Буале был слишком поглощен культивацией в скоплении бушующее пламя, поэтому ничего не знал о своей славе во внешнем мире. Как ни странно, но после публикации списка победителей кладбищем звезд его имя произвело фурор во всем бесконечном домене Он попал в поле зрения многих влиятельных семей и могущественных сект, правда большинство из них стали пристально следить за ним исключительно из недобрых побуждений. Большинство интересовало его дао-планета, вдобавок он практически не имел серьезного влияния покровителей, все таки он прославился, когда еще находился на начальной ступени планеты, поэтому его ситуацию в то время трудно назвать благоприятной. Вскоре поползли слухи о том, что Патриарх Бушующее Пламя взял Ван Буалы в ученики, а потом надавил на обидевшую его цивилизацию Первозлата. Те в страхе поспешили принести свои извинения, эта новость распространилась по всему бесконечному дао-домену быстрее лесного пожара. Теперь за Ван Буэлэ стало следить еще больше людей. Могущественные фракции и семьи не ожидали такого развития событий. Им пришлось отказаться от своих недобрых замыслов исключительно из-за пугающей репутации Патриарха Бушующее Пламя. Благодаря этому Ван Буэлэ вновь заговорили в высших кругах практиков домена, правда в этот раз совершенно в одном ключе. Защита Патриарха Бушующее Пламя и наличие у него Дао-планеты сделали его в глазах общественности избранным. Масло в огонь подливала Сью Ин Лин, девушка с колокольчиком, Ее стараниями Ван Бола стал еще известней. Практически все избранные слышали о нем и знали о его девяти древних планетах, которые соединились в легендарную Дао планету. Сообразив, что перед ним опасный противник с двумя естественными законами древних планет, вдобовок знакомый с Сахаяном, который недавно присоединился к скоплению бушующее пламя, Тэн сразу понял, с кем сейчас сражался. Ван Бола! Стоило сою это сказать, как произошел всплеск естественных законов музыки и крови, ударив разрывающие силы в огромную сеть. Та задрожала и начала разрушаться, но этого Ван Буола показалось мало. Он сделал третий, четвертый и пятый шаг, нанеся еще три удара. Да у зеленой флоры, да у синего ветра, да у голубых облаков. Тре луча сокрушительного света сорвались с кулака Ван Буола, превратившись в огромное раскидистое дерево, бурлящие облака и ураган. Так проявили себя естественные законы. Они свирепо обрушились на разрушающуюся сеть следом за кровавым морем и звуковыми волнами. Хоть сеть была создана древней планетой, она была сравнима всего с одной планетой Ван Буэлла. С девяти он легко мог одолеть ее. по этой причине созданная планетой с сеть не могла остановить его, треск не стихал ни на секунду, словно камнем давили скорлупу. Остальные, затаив дыхание, наблюдали за схваткой, Многих удивило, что не успела она толком начаться, а Сыянтан уже кашлял кровью. Под таким натиском Ван Була он был вынужден отступать и сплевывать кровь. Образ древней планеты у него за спиной все сильнее искажался. Вот только это был не конец, ван Буэла нанес еще три удара кулаком до у пурпурного пожирания, черной смерти и белого света. С появлением трех естественных законов, поглощающая семечко, в теле Ван Була исторгла силу притяжения. Теперь кулак стал похож на всепоглощающую черную дыру. Помимо чудовищного давления, во все стороны от него безумной волной ударила аура смерти и ослепительный свет. С треском последние остатки нити были полностью уничтожены. Потрепанный атакой Сыйон Тен кашлял кровью. Образ древней планеты, не выдержав такой нагрузки, покрылся трещинами, а потом и вовсе развеялся. Ван Буоло не стал продолжить атаку. Он мрачно посмотрел на пятившегося Сыонтена, а потом покачал головой. В этом поединке он не использовал ни дао-планету, ни естественный закон огня, ни секретную технику запечатывания звезд, ни проклятие пламенеющего духа, ни какие-то другие свои козыри. Но даже без них он сокрушил так называемого избранного. И Ван Буоле потерял к противнику интерес. На таком слабаке он не мог оценить свой боевой потенциал. Больше не беспокой меня. Мимолетно взглянув на Сионтона, негромко сказал Ван Буоле и направился к уцелевшему павильону для почётных гостей. Тэ! в гневе вскричал Сайонтен. Тэн. За всю жизнь мало кто так себя с ним вёл. Гордость не позволила ему снести оскорбление. его древняя планета не полностью раскололась, однако полученные ей повреждения погубно повлияли на его основание. В следующий миг вокруг него возникли девять практиков стадии Вечной Звезды, с холодным блеском в глазах они коснулись Сайонтена. У всех на глазах раны на теле Сайонтена и трещины на планете затянулись. Его повреждённое основание быстро восстановилось. «Юный господин, пойдемте. Во время исцеления негромко сказал один из защитников Дао. «Не вмешивайтесь! С таким мусором я могу разобраться сам!» Сын набила мелкая дрожь. Хоть он теперь выглядел значительно лучше, его глаза сияли безумным светом. Из тела застрелился черный цы. С утробным рычанием он взмахнул руками, а потом ринулся вперед. «Ван була! Исходящий от него черный ци набурлил. он полностью окутал его, превратившись в настоящую тучу. Она была угольно черной и быстро увеличивалась в размерах. По мере приближения к Ван Буоле она разрасталась, пока наконец не взорвалась. Поднявшееся давление превосходило то, что совсем недавно демонстрировал Сэйон Тэн. Сначала давление удвоилось, а потом и вовсе утроилось. Что интересно, на этом его рост не остановился. Направлявшийся к террасе Ван Буоле внезапно остановился. Шестое чувство предупредило надвигающейся опасности, что и вновь разожгло в нем интерес. Стоило ему обернуться, как сзади послышался крик Сахаяна: «Бауле, будь осторожен! Это один из козырей семьи С. Призыв тебя предка Она не работает против членов семьи, однако может на короткое время очень сильно поднять боевую мощь! Предупреждение Сахаяна пришло немного запоздало. Туман вокруг на который которым на Ван Баула внезапно взорвался а потом соединился в человеческий силуэт ростом более 300 метров. Его появление вызвало на гигантском корабле мощную вибрацию и повлияло на звездное небо. В итоге судно остановилось. От туманного гиганта веяло глубокой древностью, вдобавок от него исходило страшное давление, накрывшее всю округу. Ван Буэлла увидел лицо гиганта, оно принадлежало старику. Грозное и внушительное, не показывающее ни гнева, ни злости, Его глубокие, словно омуты глаза скрывали в себе таинственную силу, способную повлиять даже на пустоту. Тень предка! У Ван Боле слегка сузили зрачки, а точные за годы инстинкты подсказывали, что опасность была реальной. Из туманного гиганта послушалось речание, а потом Сайон нанес удар. Ван Була сдохни! Достойный семьи Впечатляющая божественная способность, которая помогает последующим поколениям использовать его силу. Пусть это и всего лишь тень. Однако она одаривает практика поистине невероятной силой. Полагаю, это первый патриарх семьи Сэ, который давным-давно заключил сделку с Бесконечным кланом. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. Чувство опасности было довольно сильным, но еще сильнее в нем кипело желание сражаться. С началом атаки Туманного Гиганта Ван Буэлэ с азартным блеском в глазах громко расхохотался. Стоило ему поднять руку, как из его глаз брызнул звездный свет. «Если хочешь убить меня...» Для начала спроси разрешение у моего наставника.